обо всём этом думал Александр Александрович, подъезжая к гостинице. Белла шла от лифта к номеру и улыбалась. Прижимая правую руку к сердцу, она ещё помнила тепло Дмитрия. Очень странно, когда он схватил её за руку в больнице, не отпускал до самой гостиницы. И Капуня, и сидящий за рулём Денис, кстати, классный парень, поглядывали на них и улыбались. Лишь подъехав к дверям, он как будто опомнился и отпустил её. Капа и Денис попрощались с ними как с родными, крикнув из машины до вечера и уехали. В лифте ехали молча. Бэлла была в смущении, а Дмитрий Иванович что-то обдумывал. Открывая свой номер, Бэлла мечтала, что сейчас завалится на кровать, устроится поуютнее, будет мечтать и под шопот своей мечты сладко уснёт, но увидев обстановку внутри номера, она обмякла. Поспать не удастся. Все впрямь у дверей, она подумала, что же такое вот уже третьи сутки происходит в её жизни. Дмитрий Иванович любил думать в душе. Здесь у него получалось это лучше всего. Вот и сейчас, встав под прохладные струи, не то чтобы он любил холодный душ, просто вода текла именно такой температуры. Он размышлял Первое. Шеф отравили это факт, не сам, не по случайности, а именно целенаправленное отравление барватолом. Странный выбор лекарства от сердца. Если бы шеф не был сердечником и постоянно его не употреблял, то его бы мы сегодня не откачали. Вспоминаем, что говорил шеф в самолёте, что он со вчерашнего дня ничего не ел, кроме арбуза. Конечно, теоретически дело может быть в арбузе, но Катерина сказала, что препарат действует если не мгновенно, то в течение часа. Арбуз отпадает. Дальше. Шеф вы аэропорта опоздал, поэтому сразу сел в самолёт и даже чашку кофе в аэропорту не выпил. Значит, только борт. Благодаря тому, что они сидели по соседству, Дмитрий знала обо всём, что было в рационе шефа за время его полёта, а это только ужин. Идём дальше. Катерина сказала, что скорее всего в воде и скорее всего в чём-то кислым. Апельсиновый сок, точно. Их обоих не было. Я заказал им котлеты и апельсиновый сок. Скорее всего, когда я уходил искать Курчатова, в его стакан подсыпали яд. Хорошо бы, конечно, проверить стакан, из которого пил шеф, чтобы наверняка узнать, прав я или нет. Но где теперь взять его этот стакан? Теперь надо искать, кому это выгодно и связано ли это всё с тем, зачем я здесь. Сегодня в больнице пришлось раскрыться Катерине, чтобы она не поднимала много шума. Думаю, ей можно доверять, или я ничего не понимаю в людях. Выходя из душ, он услышал, как разрывается телефон гостиничного номера. Дмитрий специально не торопился. А вдруг он перестанет звонить, и у него будет ещё несколько минут подумать? Но тот, кто звонил, был настроен решительно, и телефон не умолкал. "Да, только и успел сказать Дмитрий, как на него обрушился шквал обвинений. Где вас носит? Я не могу до вас дозвониться. Вы не дали мне свой мобильный!" почти кричала Белла. "Срочно бегите ко мне, у меня тут такое!" и расплакалась. Дмитрий бросил трубку и выбежал в коридор. Ждать лифта долго, он направился к лестнице. Она живёт на этаж выше. Так, номер. Боже, я забыл спросить, какой у неё номер. Но этого и не понадобилось. Вылетев с лестничной клетки, он увидел её, сидящей в коридоре возле двери. Она плакала, но когда он подбежал, Белла подняла на него глаза, и они начали расширяться от ужаса. Что случилось? спросил Дмитрий Иванович. Ничего такого, чтобы вы прибежали ко мне голым, ответила Белла. То, что творилось в комнате Беллы, Дмитрий смог рассмотреть только через четверть часа. Выматерившись так, что если бы его услышали родители, то обязательно всыпали бы ему, несмотря на возраст, Дмитрий развернулся на 180 градусов и рванул обратно. На своем этаже он встретил Юрия. Тот только поднял брови и произнес «Хвастайтесь!» Нет, медитирую. Вхожу в секте любителей всего натурального. Вот у меня вечерний мацеон, присоединяйтесь. Очень расслабляет, особенно после самолёта. Спасибо, воздержусь. Может, в следующий раз. Хорошо, дайте мне знать, как решитесь. Вместе погуляем, сказал Дмитрий и закрыл дверь в номер. Оделся он очень быстро, ведь всё-таки что-то у неё там случилось. Когда Дмитрий спустился к Бэлле, она уже не плакала, а сидел и хохотала. Очень рад, что повеселил вас, но, может быть, вы всё-таки скажете, что случилось? Я из-за вас стал нудистом, а вы хохочете. Кроме вас, между прочим, я ещё и Юрия встретил на этаже в таком виде. Вы выдернули меня прямо из душа, зная, что вы человек катастроф, и я помчался, не глядя на свой наряд, которого не было.